Глава восьмая. Преследователи. «Зачем нам брать тебя с собой? В чём наша выгода?» — поддержал главаря Брис. «Что ты умеешь делать? Может, ты искусная повариха?» «Вообще-то нет», — качнула я головой. «Готовить я не умею, от слова совсем. В замке на краю для этого есть повар». Я, конечно, могла солгать, но, поюсь, что на первом же привале отравлю всю свою команду с тряпнёй. Как я продолжу без провожатых? Я точно не думала, что будут обсуждаться мои таланты. Но команда быстро включилась в игру, придуманную призом. Я окрестила её «Угадай талант незнакомки». Посыпались предположения. «Ты умелая охотница? Может, ты знаешь толк в лечебных травах и способна исцелить любую хворь? Или ты следопыт? Дерёшься хорошо?» буркнул Громила Мистраль. «Между прочим, первый раз заговорил. Я уж думала, что он не мой». Увы, на всё у меня был одинаковый ответ. Нет, нет, нет и нет. «У тебя полезная магия? Например, бытовая?» Под конец надежды уточнил Сирокко. Кажется, он был не прочь взять меня в команду. Но мне нечем было его порадовать. Впрочем, сообщать, что моя магия запечатана, я тоже не стала. Ни к чему об этом распространяться». К счастью, по цвету глаз этого не определить. Можно лишь понять, что магия есть. Но распечатана она или что собой представляет, неясно. Смерч наблюдал за происходящим со скучающим видом. Казалось, что ему плевать на происходящее, но цепкий взгляд выдавал интерес. Каждый раз, когда я отвечала «нет», его плечи расслабляли, чтобы снова напрячься на новом вопросе. Он настолько сильно не хотел меня брать с собой или просто жаждал другой оплаты? Например, чтобы я ослабила ворот плаща, чтобы стала покладистой и готовой на всё. Я нарочно чуть повела плечами, проверяя свою теорию. Пол плаща разъехались в стороны. Смерч это заметил. Сглотнул пересохшим горлом и резко отвернулся. Я поняла. Да, именно этого он хотел. Сделанное вроде как в шутку предложение было максимально серьёзным. Я чуть отступила от стола. На такое я пойти не могу. Мне нужен всего один мужчина, конкретный, без вариантов. А потому я предложила то единственное, что у меня в самом деле есть — драгоценности. Я была готова потратить хоть всё на оплату дороги к небу. Жалко, но что поделать. Пусть они лучше послужат хорошему делу. Но мои сокровища драконьеров не впечатлили. Моё предложение отвергли. «Побрякушки меня не интересуют», — отмахнулся Смерч. Я опешив захлопала ресницами. «Как так? Драгоценности всех интересуют». Но смерч оказался не таким, как все. «Я спустился к перевалу, чтобы найти помощника. Мой предыдущий покинул команду», — произнёс он, не уточняя, что стало с помощником. Судя по намёкам прислужницы, он плохо кончил. «У нас горит заказ на пернатого дракона. Ты готова помочь его словить?» Я представила себя охотящейся за драконом, и мне не понравилось это зрелище. Меня точно сожрут. Или испепелят. А может, сначала испепелят, а потом сожрут. В любом случае, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Готово. Кивнула я. А что мне было делать? В одиночку мне к небу не подняться. Естественно, я солгала. Не пойду я ловить с дракона. Я пока в своём уме. Но смерчу об этом знать не обязательно. Доберусь до неба и там решу, как от него избавиться. В конце концов, после инициации я, возможно, и с драконом справлюсь. «Смелая!» — похвалила из-за стола Кора. «Самоубийца!» То ли восхитился, то ли усомнился в моей нормальности Манти. Кажется, он видит меня насквозь. Что за неприятный человек? «Прости, магиса, но ты нам не подходишь» произнёс он. «Я не могу доверить свою жизнь девчонке. Ловля дракона — опасное дело, и ты в нём годишься разве что на роль приманки». Я скрипнула зубами. «Ах, так значит? Ну и ладно. Найду другого провожатого, более сговорчивого». Свет клином не сошёлся на смерче и его команде. Вокруг полно драконьеров. Я и так много времени потеряла с ними. Разозлившись, Я повернулась спиной к столу смерча и двинулась прочь. Вот только найти провожатого оказалось не так просто. Со мной вежливо общались, шутили, даже пытались угостить. Но взять с собой к небу желающих не находилось. Чем больше отказов я получала, тем сильнее злилась. Особенно выводил из себя тот факт, что смерч внимательно следил за моими неудачами и наслаждался ими. Я то и дело ловила на себе его насмешливый взгляд. Это здорово раздражало». Я не привыкла, чтобы на меня смотрели, особенно так, с явным мужским интересом. В очередной раз поймав его взгляд, я сделала приличный глоток Эли из своей кружки. Сама не поняла, как это вышло. Ох, внутренности обожгло огнём. Я закашлялась, а когда отдышалась, заметила, что мир вокруг как будто стал ярче, а внутри сделалось приятное тепло. Никогда прежде не пробовала алкоголь, но, кажется, он не так плох. Что ж, если я сегодня напьюсь, в этом будет виноват один невыносимый драконьер с пронзительными синими глазами. У разочарования вкус Эля. По крайней мере, для меня эта ассоциация закрепилась навсегда. Ведь я напилась и потерпела сокрушительную неудачу одновременно. Я прошлась по таверне, присела за каждый столик, но везде неизменно получала отказ. Даже здесь, среди драконьеров, не нашлось мельчаков готовых связаться с такой, как я. Неудивительно, что я так долго искала мужа и в итоге нарвалась на захватчика. В трёхуровнем мире перевелись настоящие мужчины. Один беглый взгляд в мои глаза, и драконьеры отворачивались. Они сражались с драконами, ежедневно рисковали своими жизнями, смотрели в лицо крылатым чудовищем, а взгляд магисты вынести не могли. После каждой неудачи я отпевала по глотку из своей кружки, на что Манти, бегающий за мной под столами, ворчал слали же нам скалы пьяницу». «Всё ещё думаешь, она та самая?» «Все совершают ошибки», — отозвалась Кора. «Нашу ошибку скоро от мужиков отбивать придётся», — буркнул Лев. «Ну, хоть перекушу». В итоге столики закончились одновременно с Элем. Я с прискорбием констатировала, что напилась. Впервые в жизни, между прочим. Не уверена, что мне это понравилось. Голова кружилась, разум отключился — Зато в теле ощущалась небывалая лёгкость, а в мыслях — безуминка. Именно она толкнула меня на следующий шаг. Схватив табуретку, я забралась на неё с ногами. Правда, чуть не свалилась на пол. Трижды. Но всё же проделала этот акробатический трюк. «Ну всё...» — Манти прикрыл глаза передними лапами. «Мне со тебя стыдно...» — Кора и та судила. «Подозреваю, мне тоже будет стыдно. Завтра». «А сегодня во мне целая кружка Эля, и она уверяла, что я всё делаю правильно». Став на стул, я возвысилась надо всеми. Естественно, на меня тут же обратили внимание. А тех, кто не заметил, я привлекла голосом. «Вот вы все смелые, отважные драконьеры». Не без труда выговорила я. «Всё же Эль плохо влияет на дикцию». По крайней мере, считаете себя таковыми. А это не так. Вы трусы. Испугались женщины. Икнув, я поставила точку в своём коротком, но эмоциональном вступлении. «Какой то мы, баба, испугались?» — уточнил кто-то. «Меня!» Я ударила себя кулаком в грудь и чуть не свалилась с табуретки. «Так надо быть осторожней. С координацией движения сейчас явные проблемы». «Вы испугались? Меня! Ни один из вас не согласится меня провести к небу, даже за плату! Вы просто струсили перед Магиссой!» «Да мы тебя просто пожалели, девонька!» — крикнул бородатый драконьер. «Ты ж помрёшь по дороге, а нам потом хранить тебя. Одна морока!» «Можете сбросить моё тело со скалы, если до этого дойдёт, я разрешаю!» — заявила я. «Но мне очень надо к небу!» «Возьмите меня, ну хоть кто-нибудь!» Прозвучало двояко, признаю. Зато драконьеры сразу оживились. На меня посматривали уже с интересом, фантазируя о совместном путешествии. Такого эффекта я не ожидала. И прикинула, как слезть со стула и незаметно покинуть таверну от греха подальше. В конце концов, есть же другие места сбора драконьеров. попытаюсь счастье там. Но была одна загвоздка — табурет. Залезть на него было проблематично? Слезть оказалось вовсе невозможно. Не в моём текущем состоянии. Я топталась на месте, и драконеры этим воспользовались. Опомниться не успела, как вокруг образовалось плотное кольцо из мужчин. Каждый заманивал к себе. «Иди сюда, магиса», — подмигнул бородач. «Я тебе покажу своего дракона». «Ох, что-то мне подсказывает, речь идёт не о крылатом существе». «Я вознесу тебя до самих небес, а я прокачу тебя на своём монстре!» Предложения посыпались со всех сторон одно пикантнее другого. Мужчины толкались, хохотали над собственными шутками и подначивали друг друга, устроив целое соревнование за меня. Им всё это казалось очень весёлым, а я едва сдерживалась, чтобы не зажать уши. Поэтому, когда среди всего этого гомона кто-то просто молча протянул мне руку, я приняла её, не раздумывая. Хоть один догадался помочь мне слезть. Вложив пальцы в мужскую ладонь, я свалилась с табурета практически в никуда, как будто снова сорвалась с балкона. Сердце замерло в груди, но ещё до того, как я успела похолодеть от ужаса, меня поймали. Удар о крепкий мужской торс оказался не менее болезненным, чем когда-то о камне. Я резко выдохнула, а потом глубоко вдохнула, ощутив, как грудь уперлась в преграду. В ответ на это поддерживающие меня руки сдавили талию, прижали теснее. И в меня тоже кое-что уперлось. Правда, значительно ниже. Драконьеры отреагировали на происходящее дружным улюлюканьем. А до меня дошло, что я обнимаюсь с посторонним мужчиной на глазах у всех. Я резко запрокинула голову, чтобы посмотреть своему спасителю в лицо. А нет, не с посторонним. Я упала в руки прямиком к смерчу и чего ему не сиделось в тёмном углу. Надо было высвободиться из объятий. Я так и собиралась поступить, честно. Но, увидев вблизи лицо смерча, застыло. Всё дело в тех самых рисунках на коже, которые я приняла за татуировки. А теперь поняла, как ошиблась. Я до того поразилась, что даже забыла о мужских руках на своей талии, и не только о них. «Это шрамы?» Не поверив своим глазам, я решила удостовериться. Протянула руку и коснулась виска смерча. Кончики пальцев ощутили загрубевшую кожу. Я бы никогда не позволила себе подобной вольности, не будь я пьяна. «Всё ещё хочешь поохотиться на дракона?» — усмехнулся смерч. Я судорожно сглотнула. «Так вот что это за следы. Ожоги от пламени дракона». Я слышала о том, что раны от их огня не заживают. Кожа, где он её коснулся, навсегда остаётся чёрной. Драконьеры, как могли, прятали шрамы, дорисовывая их и превращая в своеобразное украшение, пугающие и вместе с тем завораживающие. Не знаю, чем бы всё закончилось, но тут дверь в таверну резко распахнулась, ударяясь о косяк. Все тут же забыли обо мне. Смерч и тот отпустил». Я пошатнулась, едва устояв на ногах без его поддержки. Теперь в центре внимания оказались вновь прибывшие. Я тоже посмотрела в их сторону и мгновенно протрезвела. Едва увидела нашивку на камзоле вошедшего мужчины. Орёл, сидящий на скале. Родовой знак Глостеров. Маркус всё-таки послал за мной погоню. И его люди только что меня нашли. За первым воином вошёл второй — потом третий и дальше по счёту. Мои глаза расширились. Сколько людей Маркус послал за мной. Я насчитала десятерых и даже немного возгордилась собой. Как, однако, муж высоко меня ценит? «Вы ещё кто такие?» Нахмурился бородатый драконьер. «Мы за девушкой». Первый воин, видимо, главный, указал мечом на меня. «Отдайте её, и мы уйдём. Обещаю, никто не пострадает». Я поёжилась. Вот и всё. Добегалась. С десятью вооружёнными мужчинами мне не справиться даже с помощью мантикоры. Но, конечно, я попытаюсь. Просто взять и сдаться — это не про меня. «Твои знакомые?» Наклонив голову ко мне, поинтересовался Смерч. «Это люди моего мужа», — ответила я, не видя смысла скрывать правду. «У нас с ним вышел конфликт. На почве разногласий по управлению общим имуществом». Смерч хмыкнул. Вряд ли он что-то понял из моих объяснений, но на той и расчёт. Не хватало ещё каждому встречному рассказывать о своих семейных проблемах. Особо рассчитывать было не на кого, я шепнула мантикоре «Кажется, тебе надо подрасти». «Подожди», — ответил Манти. «Может, и не надо». Я заметила, ему не нравится, когда кора его кусает. Оно и понятно. Змеиные зубы мало кому приятны. У бедняги Манти, наверное, весь зад в дырочку. Но я не разделяла его спокойствие и не понимала, на что он рассчитывает. Меня же сейчас цапают А в моём положении попасть к Маркусу равнозначно смерти. Он точно меня в живых не оставит. Вряд ли я вообще вернусь в замок на краю. Воины выведут меня из и пристукнут где-нибудь за ближайшим углом. Но пока я паниковала, произошло что-то интересное. Бородач-драконьер шагнул вперёд, загородил меня собой и произнёс. «Вы уж простите, ребята, но магисса остаётся. Такая красотка нам самим нужна». «И то верно», — поддержал его хор мужских голосов. Смерч и тот не торопился уходить. Вместо этого опустил ладонь на рукоять кинжала, висящего на поясе. Воины заметно напряглись. Скрутить беззащитную девицу — дело одно — а схватка с вооружёнными драконьерами — совсем другое. Эти мужчины смело смотрели в пасть драконам. Что им какие-то мечи? Признаю, была не права. Никакие они не трусы, а самые настоящие герои. «Не советуем ввязываться с нами в драку», — произнёс впереди стоящий воин. «Ничем хорошим это не закончится». «Да и зачем вам девчонка?» «Кто она вам?» «Она — драконьер. Одна из нас» заявил Бородач. «А мы за своих стоим горой!» Я второй раз за вечер рыкнула. Но на этот раз не от выпитого, а от удивления. Я пропустила момент, когда меня приняли в ряды драконьеров. Но приятно, что это всё же произошло. Не зря я карабкалась на табурет, рискуя свернуть шею. Осмелев, я выглянула из-за плеча смерча и крикнула воинам. «Уходите!» А мужу скажите, что я сама решу, когда мне вернуться. Дама сказала своё слово. Поддержал меня Смерч. Дверь там. Лучше воспользуйтесь ею, пока вас отпускают. Без девушки мы не уйдём. Заявил главный воин. Что ж, пожал плечами Смерч. Вам давали шанс. Развлечёмся, парни. Драконьеры ответили ему дружным улюлюканьем, А потом, не сговариваясь, одновременно бросились в драку. Я еле успела отскочить в сторону. Всё произошло так внезапно, что воины даже не обнажили мечи. И в итоге им пришлось драться в рукопашную. Удары, вскрики, брызги крови. Бам! Ох! Вжух! Хрусть! А это уже сломанная чья-то кость. Драконьеры бились, как дикие звери, без всяких правил, сметая всё на своём пути. На воинов Маркуса обрушилась целая лавина из кулаков. И хотя я не люблю насилие, тоже пару раз приложила их по голове, тем что под руку подвернулась. Мантикора и та принимала участие в веселье, хотя не выросла в размерах. Она бегала между дерущимися и кусала воинов за голени, порой вырывая приличные куски мяса. «Ты что творишь?» спросила я у Манти, когда он оказался поблизости. «Не сожжу так, понадкусываю». Оскалился он, демонстрируя окровавленные клыки. В итоге всё закончилось быстро. Драконьеры разгромили воинов. Чистая победа. Люди Маркуса валялись на полу в разной степени потрёпанности. Кто-то ещё стонал, но большинство были без сознания. Воспользовавшись слабостью противника, драконьеры принялись стягивать с них одежду. Кому-то приглянулись сапоги, а кто-то не побрезговал сёртуком. Похоже, брать чужую для них норма. Смерч тоже присел перед главарём воинов и схватился за лацкан его сюртука, но не за тем, чтобы снять. Он почему-то с интересом разглядывал нашивку. Как раз в этот момент воин очнулся, открыл глаза и, увидев Смерча, хрипло вздохнул. «Ты!» Что конкретно он хотел сказать, я так и не узнала. Возможно, намеревался спросить, «Ты что делаешь?» Или выругаться. «Ты, драконьья лепёшка, убери от меня руки!» Но Смерч вырубил воина метким ударом в челюсть до того, как он закончил фразу. После чего встал, вытер руки о брюки так, словно коснулся чего-то грязного, и крикнул своим. «Всё, хватит развлечений. Уходим!» Бриз, Сирока и Мистраль двинулись за ним к выходу. Уже на пороге Смерч обернулся и посмотрел на меня. «Ты идёшь, охотница на драконов?» Я оглянулась по сторонам. «Это он мне?» Убедившись, что поблизости никого нет, я пошла. Нет, побежала вслед за смерчем. Задержалась только на миг, чтобы бросить на стойку хозяина таверны кольцо с драгоценным камнем, в уплату за причинённые неудобства. После драки таверну придётся восстанавливать. А в этом исключительно моя вина. Выскочив на улицу, я догнала смерча. Сама не знаю, за какие услуги, но меня приняли в команду. Возможно, пожалели. Но это уже неважно. Главное... Я поднимусь к небу, найду Дрейка и пройду инициацию. Всё складывается невероятно удачно. По крайней мере, мне так казалось в тот момент».